Впереди синела огоньками заправка. Надо залить литров тридцать. Автоматически причалил к колонке с цифрой девяносто пять, отсчитал нужную сумму денег, вставил пистолет в горловину бака, отнес деньги оператору, а сам это время думал о другом. Вспомнилось, как покупал этот, ставший уже почти родным, внедорожник. Около двух лет назад решил поменять машину —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 К тратам он теперь относился легко, не скупился. Времена, когда приходилось экономить на необходимом, остались в далёком и почти забывшемся прошлом. Так стараешься забыть гадкий страшный сон, поначалу, когда сильно стараешься, сон наоборот выныривает, предстаёт во всех отвратительных подробностях, но постепенно возвращается реже и уже не так отчётливо и ярко.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 Потом наступила почти нищая юность, хватание за любую работу. За пару лет он побыл и механиком на СТО, в 17 лет братировал с помощью лишь монтировки деревянного бруска по десятку колёс за смену, не считая мелких дел, и могильщиком, грузчиком. Поняв, что превращается в тупую скотину, что теряет всё, чем питали его родители-учителя,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 После учёбы подрабатывали, но часто обед в институтской столовой оставался единственным полноценным приёмом пищи. Утром чаёк, вечером бутерброд, чёрный хлеб, политый растительным маслом. И тут Лёсе объявило, что ждёт ребёнка. Трофим почти забросил учёбу, поняв, что физическим трудом не заработаешь, сделался дистрибьютором, уличным торговцем. Они и сейчас нет-нет, да и появляются, но наученные опытами и рассказами обманувшихся, люди отшатываются от них, грозят сдать в полицию или морду разбить. А тогда, в девяносто седьмом, еще удавалось впарить прохожему набор ножей или плойку. Правда, приходилось активно потрепать языком, позаглядывать пронзительно в глаза. Теперь Трофим благодарен этому опыту. Но тогда он испытывал такой стыд, так себя презирал. Двадцатидвухлетний лоб, крепкий, с твёрдыми мускулами и живыми мозгами, без пяти минут отец семейства, занимается таким вот, чтобы окончательно не потерять к себе уважение, Трофим вступил в радикально ориентирующуюся на новую революцию партию.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 Но к осени 2001 года Трофим не выдержал и уволился. Восстановился в университете, стал заниматься журналистикой, писал репортажи в областных газетах, заметки, а иногда и большие статьи. Очень быстро стал постоянным автором партийного еженедельника, выходившего в Москве. В 2003 возглавил местную газету, точнее франшизу известного столичного еженедельника —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 Вот прочитал и дал такой поначалу удививший Трофимы совет: нужно опубликовать в самом глухом провинциальном журнале. Почему? Столичным изданиям мало веры в Москве трудно кого-нибудь чем чем-нибудь удивить. А вот провинции напечатают. А уж мы здесь поднимем такой шум, что все услышат.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 подсказали, можно кредит оформить. Зашёл в банк узнать условия. Есть следующие договоры займа, защебетала девушка. На 3 года, на 2. Мне не надо на 2. На месяц дайте, полтинник. Девушка сделалась строже. Нет, на месяц нельзя. Минимальный срок возвращения займа год. Трофим стал изучать договор. Оказалось, что весь этот год тех паспорт на машину будет лежать в банке. Естественно, что продать её он не сможет. А если вовремя не переведёт месячную выплату, банк машину вправе забрать себе. Вы, получается, усмехнулся Трофим. Даёте мне в долг одну хрен знает какую стоимости автомобиля, но если я просрочу платёж, забирайте её себе. Нарушение срока выплаты наказывается, совсем уж сурово отчеканила девушка. А на месяц, значит, одолжить не хотите. Такой опции нет. Трофим созвонился со знакомым, довольно крупным в их городе бизнесменом, за 2 минуты договорился перехватить у него недостающую сумму. Через полчаса сумма была в кармане Трофима, а ещё через 2 часа он ехал домой на новой машине. Знакомо вернул долг не через месяц, а через неделю, с небольшим. Ещё и бутылку элитного вискаря поставил. Вискарь тут же и распили. Трофим рассказал про банковские порядки. О кредитном Ерме он, конечно, слышал, но он так вот до сих пор не сталкивался, и столкновение его поразило. — А что ты удивляешься? — спросил знакомый. — Так почти все живут. И машина у них, кредиты, и квартиры, и холодильники — распространенная практика. — Что же это за люди? — разгоряченный вискарем и этими словами вскричал Трофим.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 «Может быть, может быть», — готов был согласиться с Трофимом. «Но ведь такая жизнь не только от социальной активности, чёрт бы с ней, избавляет. Вот смотри, к примеру, человек, который должен за машину, квартиру, холодильник, никогда не решиться родить ребёнка, и тем более двух детей. Он непременно отложит это решение на годы, пока документы на его недвижимость и движимость лежат в банке или где там ещё. И что это за мужчины, которые стреножены ипотекой, банком,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 Подожил Трофим всё красноречивее. Хуже гостарбайтеров. Гостарбайтер может, если прижало, оставить свою лежанку на полу и махнуть на родину. А наш должник никуда уже не махнёт он. Он просто раб, кайпасный. Знакомый приподнял бокалчик. Не переживай, трош. Да как это ведь, если бы я не знал твою биографию, подумал бы, что ты с Луны свалился, как князь Мышкин.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 Теперь Трофим с улыбкой вспоминал о том своём недоумении и возмущении, как ребёнок. В самом деле, нет, он не смирился с положением дел, но был занят другим, более важным, серьёзным. Ту система они сломают в конце концов, но пока необходимо победить на другом фронте. Победит там, победят и на этом.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 В коротких юбках, лёстчих куртках стоят, пританцовывают, покачивают бёдрами. Помахать зазывно не решаются, но смотрят на него жадно, просительно. Бедные девчата, пробормотал Трофим с искренним сочувствием и тут же отметил, что всё-таки не так у них нынче всё безнадёжно. Рядом заправка, где магазинчик, кофе, тёплый туалет. До смерти не застынут.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 Желяяками. Трофим с семьёй жил не в центре, конечно. Причём в центре трущёб тоже хватает, но и не на такой вот окраине, в рабочей слободе, слава богу. Хотя 5 лет они с Лёсей и потом с маленьким Егором и новорождённым Макаром провели в избушке. Приходилось топить печь, носить воду от колонки.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 приближается. Если решится создавать семью, не к жене же ему идти. Придётся думать об отдельном жилье. И нужно ему Трофиму к этому готовиться, поддержать сына.